— Сильно эта штука на матку руконога смахивает, — добавил снайпер. — Интересно, кто у кого дизайн позаимствовал? Членистоногий у механиков, проектировавших этого красавца, или... — Подойдите! — прервал речь снайпера громовой голос, несущийся из-под жала. — Мне может приказывать только мой начальник, — заворчал было Данила, медленно поднимая ствол пулемета. Тихо, — Тихо-тихо, напарник! — остановил его снайпер. Ты нас со своими средневековыми заморочками точно до Цугундара доведешь. Приглашают? Пошли. Здесь мы гости, причем незваные. Давай покажем пример. Уважим невежливого хозяина. И пошел, закинув за спину свой снайперский комплекс и непринужденно держа автомат Данилы стволом вниз. Словно с тросточкой по проспекту прогуливался, как господин какой-нибудь со старинной фотографией, только что на ствол не опирался. И как это у него так получается со словами обращаться, если вдуматься и правда? Гости, это еще мягко сказано. Так они и пошли к машине, огибая по пути изуродованные кордом трупы собакоголовых. Снайпер впереди, Данила на пару шагов сзади, готовый в случае чего проверить на прочность остатком боезапаса пулеметной лентой бронестекло механического паука. При этом расфокусированным зрением разведчик по привычке фиксировал обстановку по сторонам. Жутковатая, надо сказать, была обстановка, как в коморе по забою скота. Но если в Кремле та комора была скромной от силы пару туров забить за раз или пяток свинюшек, то здесь объемы кровавой работы поражали. И не иначе давно бы заполнили московскую землю собакоголовые, если бы процесс производства у них был стопроцентно эффективным.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 Придется за двуручным мечом бежать. Одни беспокойные отростки на месте глаз чего стоит. Но единственное око мутанта необъяснимым образом смотрело совсем по-человечески, умоляюще. «Вот поди ж ты, тварь какая жуткая, а эмоции на морде написаны прям как у людей». «Кто вы?» — Проревела над головой, и Данилов вспомнил, где он и зачем у него в руках пулемет. И разозлился не на шутку.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 Помимо этого, еще одиннадцать единиц охраны периметра было уничтожено боевым роботом до того, как мы его обезвредили. И все это не считая расхода боеприпасов и разрушений. — А взвод охранных собачек-то убежал, и не нашли их собакомордой, — подумал Данила и улыбнулся про себя. — Их ищут и найдут, — заверил голос сверху.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 «Черный прямоугольник». «С некоторых пор особо ценные вещи я ношу в берцах», пояснил снайпер, двумя ударами рукояти приколотив подошву обратно. «Что это?» – вопросил механизм. Данила мог бы поклясться, что в его голосе, чем-то напоминающим серию холостых спусков пистолетного курка, была некоторая растерянность. «Пульт от боевого робота», пояснил снайпер. «С виду просто кусок металла».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 сканируя какие-то невидимые датчики, предоставляющие ему информацию о зоне. Хвост антенна уже не подрагивал, а вибрировал. «Грузится?» — негромко подтвердил размышление Данила Снайпер. «Интересно, кто ж тебя такого выдумал?» «Ну, что наши микропроцессоры самые большие микропроцессоры в мире, это понятно. А алгоритмы принятия решений откуда? Мозга живого в нем точно нету, всем кристалл управляет».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 трясло до самых кончиков тонких лап, словно живого человека, разозленного до нельзя. — Ты же разумная машина, — примирительно сказал снайпер. — И наверняка примешь правильное решение. Правильное он выделил голосом.